иностранных языков. Первыми и сначала исключительными наставниками царевичей были подьячьи, которые учили их грамоте читать и писать. Разумеется, из подьячьих выбирались для этого безупречные чтецы и краснописцы, и также люди нравственные, приятные наружности и с хорошими манерами, то есть, чтоб умел крест сполна класть, пописанному и поклон вести по ученому,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 Призвали ученого западнорусского монаха Симеона Петровского-Ситяновича, известного более под именем Полоцкого по месту происхождения. Симеон Полоцкий был образцом домашнего учителя, какой требовался у нас в XVII, XVIII и даже в XIX веках. Выучить детей всему, но без принуждения, уметь подсластить науку, приохотить к ней. Но кроме учения детей, «Домашний учитель должен был годен и на другие послуги в доме, именинно господина или госпожи. Домашний учитель пишет поздравительные стихи и речи, пишет театральные пьесы, умрет кто-нибудь в семействе. У домашнего наставника готовы и жалобные стихи. Таков был и Симеон Полоцкий. Ходячая энциклопедия. Неутомимый борзописец, умевший писать обо всем, ловкий собиратель отовсюду чужих мнений и старающийся представить их занятно, заставить выучить их шутя. Разумеется, от такого человека нельзя требовать оригинальности, самостоятельности. Мы видели переводы энциклопедии вроде «Града Царского», сборника с анекдотами о знаменитых людях, замечательных изречений. Полоцкий, зная языки латинский и польский, собирает отовсюду анекдоты, изречения, определения, и все это переводит стихами, виршами. В виршах излагает главное событие Ветхого и Нового Завета, историю римских императоров, того ради да присвойственную себе сладостью сердцам читателей, приятнейше сущи окин нуждю влекут яко читанью, чистейшему, и удобнее памятью содержаться могут». Войдем же в учебную комнату царевича и посмотрим, что Полоцкий предлагает виршек своему ученику. Он говорит ему о гражданстве и предлагает определение семи греческих мудрецов, внушая, что все они хороши.